Глава 30. За четыре дня добала. Запах все никак не мог выветриться, хотя вчера вечером Пиппа приняла ванну, а с утра провела 20 минут в душе. Даже несмотря на лосьон для тела Коко Шанель, который дети подарили ей на Рождество, от нее все равно пахло больницей. Она то и дело поглядывала на календарь на кухонной стене, напомнить себе, что сегодня вторник. Как странно. Дни, знай себе, менялись, а она об этом даже не подозревала. После того, как ее сбила машина, прошла уже целая неделя. В доме стояла давящая тишина. Она надеялась, что Чарльз возьмет отгул, но он сказал, она все равно будет только спать, а деньги им нужны. Как она могла забыть? Пиппа облокотилась на спинку кухонного стула, Очередной приступ тошноты. Ее все еще мутило от лекарств, которыми ее пичкали. А может, все дело в черепно-мозговой травме? Ей сказали, что сразу она не восстановится, требуется время. Так что торопиться не надо. Чарльз взял с нее слово, что она не будет подниматься с постели. Но сам не раз нарушал обещание. Значит, и она вправе нарушить свое». К завтраку она налила себе бокал вина, как-то сгладить острые углы, пока будет решать, чем дальше заняться. Но по желудку разлилась какая-то кислятина. В итоге она сварила себе кофе. В кухне висела дощечка с мелом, на которой она обычно записывала план покупок. Но сейчас там были какие-то имена и небольшой текст. Напоминание, чтобы не забыть. Она стояла и смотрела на доску, не понимая, что там написано. «Аша супермаркет. Помнишь?» Три вопросительных знака. «Чарльз и Джерри». «Сквош». «Воскресенье». «Таблетки». Восклицательный знак. «Торт». «Окно». «Мэнди крикет». «Хинч залезает». Убежала собака-джемма. Она открыла кухонную дверь, сунула ноги в растоптанные шлепки и вышла из дома глотнуть свежего воздуха. Погода менялась, в воздухе веяло прохладой. Пиппа неторопливо прошла в конец сада, откуда между остроконечными крышами в долине виднелось море. Ей нравилось по утрам проверять океан на месте, никуда не делся. Был у нее такой дурацкий ритуал. На самом деле из окна их спальни открывался вид получше. Одна из причин, почему они десять лет назад купили этот дом. Думали пристроить балкон и пить там по утрам кофе. Но теперь этого уже не будет. Она собралась всплакнуть, но потом поняла — все слезы уже пролиты. Конечно, по дому она будет скучать, Стать одной из этих пар. Как мерзко. Долго ли они смогут скрывать это от детей? Парни толковые. Им известно куда больше, чем хотелось бы Пиппи. Бенни и Чарльз не были близки никогда. Но в последнее время Бенни стал открыто враждебен. Она знала, что на его преданность может рассчитывать. А вот Майлз... Тут она не уверена. Если дойдет до боевых действий... Чью сторону он возьмет? Сейчас уже трудно вспомнить, но когда-то у нее с Чарльзом были вполне прочные отношения. Интеллект, честолюбивые планы — тут они друг с другом совпадали. От жизни хотели одного и того же. Оба со страстью помогали людям, стремились сделать мир лучше для своих будущих детей. В этом смысле она мало изменилась, просто со временем картинка потускнела. И теперь вместо мечтаний у нее список дел, доску с честолюбивыми планами заменила гладильная доска. Мысли о будущем уступили место мыслям о прошлом. И грех жаловаться, ведь ее жизнь была прекрасной, пока не перестала быть таковой. В детстве она была счастлива, родители ее любили. Работа приносила удовлетворение, от детей исходило тепло. Но ей еще не стукнуло и пятидесяти, когда она почувствовала все, конец. Она испугалась, опомнилась и поняла. Тратить время на то, чтобы оставаться у кого-то на втором месте, она не будет». Множеству пар удавалось восстановить отношения после того, как искра погасла. Но этим утром она вдруг осознала, что спасать их отношения не хочет. Спасти дом, спасти от позора себя — да. Но жить всю оставшуюся жизнь с Чарльзом она больше не желает. Один из плюсов этого несчастного случая — да, были и плюсы. Заключался в том, что МРТ показала, опухоли у нее нет. Милая доктор, напомнившая ей маму, сказала, что опасаться деменции тоже не стоит. Причина ее такого самочувствия, скорее всего, гораздо проще. Шаркающей походкой она вернулась в дом. Тело застыло, будто она дала мышцам основательную нагрузку, хотя ничего такого не было и в помине. В больнице Пиппу заставляли сидеть. Лежать, поднимать руки и сжимать ладони. «Следите за моим пальцем». Еще раз». Она водила глазами вверх и вниз, из стороны в сторону, до боли в глазных яблоках. Наконец врачи говорили «Хватит». «Травмы мозга — коварная штука, так что лучше перестраховаться». Но в итоге ее отпустили домой в собственную постель. Видимо, никаких серьезных повреждений после истории с машиной не осталось. Но память работала в лучшем случае так себе. Она часто не могла подобрать нужное слово, но врачи уверяли, что это ожидаемо и что ей еще здорово повезло, хотя ей самой так не казалось. Несколько синяков, но ничего не сломано. Удар пришелся на голову, но череп — штука крепкая. По крайней мере, крепче сердца. А ведь она была уверена, что умирает. Или еще хуже, теряет рассудок. Но теперь ясно, что это не так. Что ее симптомы вполне обычные, значит, списывать со счетов свое будущее нельзя. Доктор сказала, ваш возраст и ваши симптомы похожи на переменопаузу. Сходите к лечащему врачу. Гормонозаместительная терапия полностью изменила мне жизнь. «Не смешно ли?» «Все так просто, а жизнь под откос». Она уже перестала понимать, она ли это. Дома ее ждало сообщение от Чарльза, контрольный звонок и напоминание, что заберет сыновей из школы он, потому что садиться за руль Пиппе нельзя. Дети были очень рады, что она вернулась. Бенни не отходил от нее ни на шаг и даже попытался отпроситься из школы, чтобы побыть с ней. Угрюмый подросток превратился в милого мальчика, которому нужна мама. Она подумала, а повод ли это для радости? Чарльзу на кухне было неуютно, из нее сейчас повар никакой, и кухонные обязанности взял на себя Майлз. Оказалось, что он неплохо умеет готовить. Вчера на ужин приготовил мясо в остром соусе и замысловатый лимонный чизкейк. Обещал в выходные сделать что-то более экзотическое. Пиппа забеспокоилась, что будет с ее талией в ближайшие недели. Но лучше хорошо питаться. А влезет ли она в свое любимое платье, это дело второе. Вопрос приоритетов. Пиппа начала бродить по дому, словно узнавая каждую комнату заново. Она любила этот дом, но не его обстановку. «Кухонные шкафы» — выбирал Чарльз. Он же настоял на кожаных диванах. Но летом они прилипали к коже, а зимой от них исходил холод. Это был мужской дом. Кабинет Чарльза мало отличался от других комнат в доме. Книжные полки, кожаная мебель — лампы с бахромой, картины маслом. Зачем ему кабинет? Он никогда не работает из дома, ведь ему нужны пациенты или хотя бы их медицинские карты. И что он тут делает по вечерам? Чарльз думает, что она еще слаба после несчастного случая, и ее все время клонит в сон. Чарльз думает, что Пип мечтает спасти их брак. И что она не помнит, как он поехал играть в сквош, после смерти Джерри. Пять недель назад Пипа заметила. После сквоша Чарльз всегда возвращается свеженький, принявший душ, но никогда не кладет в стирку свой спортивный костюм. Это показалось ей подозрительным. Она не поддалась порыву и не стала его выслеживать, и потому так и не знала, с кем он проводил воскресные вечера. Она думала, вернее, надеялась, что Чарльз действительно встречался с Джерри, а врал только насчет сквоша. Может, снова пристрастился к алкоголю и хочет это скрыть? Это сошло бы за правду, но Чарльз продолжил спектакль под названием «Сквош с Джерри» через два дня после его смерти. К тому же кто-то написал на машине Чарльза «Лжец». Недостатков у Пиппы хватало, но дурой она точно не была. И Чарльзу еще предстояло пожалеть, что он считал ее таковой. Она сидела в большом кожаном кресле за столом Чарльза и уговаривала свой разум мыслить здраво. В голове был легкий туман. Выйдя из комы, Пиппа с трудом вспоминала название простых вещей. Не смогла с первой попытки вспомнить слово «телевизор». Ящик с картинками, прямоугольник с лицами внутри. Но многое другое ей стало видно совершенно четко. «Где ты был в воскресенье вечером?» «С кем встречался?» — сказала она вслух. Пип подумала об их браке. Разве она что-то делала не так? Она хорошо воспитала детей. Выросли удивительные, заботливые, и интересные парни. Она вела хозяйство, оплачивала счета, ухаживала за садом и общалась с соседями. При этом делала вполне успешную карьеру. Чего еще не хватало Чарльзу? Его кабинет был одной из лучших комнат в доме. Казалось, тут весь день солнце. Это было его личное пространство, на которое никто никогда не претендовал. Она стала открывать ящики один за другим, внимательно разглядывая их содержимое. Ничего не заперто, все от его самонадеянности. Зачем от нее что-то прятать, она же слепая курица, не видит, что у нее под носом. Она надеялась найти пачку любовных писем, перевязанных красной лентой с четким именем и адресом. Не тут-то было. Никаких открыток с признаниями в любви, никаких незнакомых безделушек. Пиппа откинулась в кресле и посмотрела на стол Чарльза. Удивительный беспорядок для такого организованного человека. Пустая чайная чашка, крошки от печенья, ручка без колпачка. Нетронутый экземпляр Корнуолл Лайф ждет своего часа. Ежедневник открыт на прошлой неделе, но страницы практически пусты. Что же у него за тайная жизнь? И кто мог испоганить ему машину? Надо было расспросить его сразу. Но с тех пор так много всего произошло, что эти вопросы улетучились из ее разума, и так скользившего по поверхности. У Пиппы пересохла во рту, она поднялась налить себе стакан воды. Под этим углом она увидела, что под журналом лежит какая-то папка. Она вытянула ее. Это оказалась фирменная картонная папка агентства недвижимости Миллера. Чарльз собрался выставить дом на продажу. Пусть даже не думает. Она пока к этому не готова. Нахмурившись, она прочитала листок с текстом. Еще раз и еще раз. Вникнуть в смысл. Это был договор аренды квартиры в Труру. Он снял ее полгода назад и заплатил аренду на год вперед. Ей Чарльз сказал, что у них почти не осталось сбережений, потому что упали доходы. Так вот куда шли деньги? Тайная квартира. Он оплачивал квартиру любовницы? Идиот. Она взяла лист бумаги и записала адрес. А сколько было обещаний, сколько клятв, и все коту под хвост. Чарльз оказался не тем, за кого она его принимала.